Навечно осталась стерильной, изолированные, глухонемые, правившие такими же глухонемыми в мире иллюзий. Как они были одиноки!» Ромарен завершил свой труд. После пяти часов изнурительной подготовительной работы и восьми секунд вычислений компьютера в его руку скользнула крохотная иридиевая полоска, необходимое для программирования бортового компьютера. Он обернулся и уставился затуманенным взором на Ори и Кенкенека. Как с ними поступить? Очевидно, им придется отправиться в полет. Сотри записи расчета в компьютере. Пронесся в голове знакомый голос, его собственный голос, голос Фалька.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 Ты свою, а я свою. Всегда существует более чем один путь к истине. Пристегнись-ка вот так. Фалькора Морен вставил маленькую металлическую полоску в считывающее устройство корабельного компьютера и задал трехминутную готовность к старту. Последний раз, взглянув на пустыню и звезды, Он задраил все люки и поспешил, дрожа от усталости и напряжения, пристегнуться рядом с Ори и Сингом. Взлет обеспечивали обычные ракетные двигатели. Околосветовой привод начал действовать только в космосе. Корабль мягко оторвался от Земли и через несколько секунд вышел за пределы атмосферы.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 На обращенном вниз экране секундно вспыхнул золотистым полумесяцем восточный океан, подобно драгоценному камню на гигантской решетке узора. Затем узор и решетка разлетелись в дребезги. Барьер был преодолен. Маленький корабль вырвался за пределы времени и помчался сквозь тьму космоса.